Глава 16 к арене, на которой должны были проходить кровавые игры, мы подъехали к вечеру следующего дня. Кайра не обманул, и день для всех нас прошел спокойно. Легкая разминка, пара силовых упражнений и час спарринга. После всего этого нас накормили вкусным обедом, после чего заковали в кандалы, посадили на телегу и, как выразился Лео, отправили на убой. «Никогда прежде не видел такой огромной арены», – произнес эльф, когда мы выехали на прямую дорогу, и она показалась впереди. «Да чего ты там в своих лесах вообще видеть мог? Деревья до своих дружков, любители мальчиков!» Усмехнулся ему в ответ Лео, и я заметил, как ухи напрягся и сжал кулаки. «Если бы не кандалы, то я бы тебя...» «То ничего бы ты мне не сделал!» Спокойно ответил эльфу Лео, и на его лице появилась ехидная улыбка. Длинноухий дернулся с места, но его остановил наш молчун, потянув его кандалы вниз и тем самым не дав ему наделать глупостей. «Я...» Эльф поворачивается к Кайтарцу, но тот лишь отрицательно качает головой, тем самым говоря, мол, не обращай внимания на этого ненормального. Длинноухий делает глубокий вдох и успокаивается. «Какие-то вы все неинтересные». Лео пожимает плечами и теряет к нам всяческий интерес. «Поначалу я думал, что сама арена – это отдельно стоящее сооружение, но, как оказалось, я ошибался». Вокруг нее раскинулся небольшой городок, состоящий из невысоких одноэтажных или максимум двухэтажных зданий, соединенных друг с другом главной дорогой, от которой в стороны ответвлялось множество небольших улочек, уходящих вглубь города. «Ехали!» – послышалось снаружи, и наш небольшой караван остановился. К нашей телеге, в которой мы были скрыты от посторонних глаз с небольшим навесом из плотной ткани, подошел Кайрон. «Так, давайте, выходите по одному», – приказал он, и когда мы оказались снаружи, продолжил. «На время кровавых игр это место», – вояка показал на три одноэтажных здания. «Будет вашим новым домом. Сколько вы тут проживете, зависит от вас». Эльф поднял руку, тем самым давая понять Кайрону, что он хочет говорить. «А сколько длятся игры, и что будет с нами, если по их окончании мы останемся живы?» Спросил длинноухий, когда получил на это разрешение. «Вас отпустят», — спокойно ответил Кайрон. «Со мной, например, так и было». «Вы тоже были участником игр?» — удивленно спросил эльф. «Да, правда, это было очень давно», — задумчиво ответил вояка. «А вы можете объяснить вкратце, что вообще из себя представляют эти кровавые игры?» Продолжил свои рассказы, эльф явно рискуя своим здоровьем, хотя вряд ли бы нам стали наносить увечья перед поединками, и, скорее всего, длинноухий это понимал. Кайра накидывает эльфа недовольным взглядом. Кровавые игры – это длинная череда поединков. В играх принимают участие благородные дома со всего Акробараша, которые выставляют своих лучших бойцов, чтобы те сражались на арене и тем самым воздавали дань древним богам. Дома для участия в тех или иных поединках выбираются случайно при помощи жребия, который проводит первожрец храма древних богов. «Сам первожрец?» – перебил Кайрона Лео, за что и был наказан сильным ударом в солнечное сплетение. Рёбра старого яка ему, конечно, не сломал, но ощущения, которые сейчас испытывал этот паренек, были явно не из «Не зарывайся, парень!» – холодно произнес Кайрон и продолжил. «Как я уже сказал ранее, поединки бывают нескольких видов. Это могут быть дуэли, где благородные дома выставляют своих бойцов, а те сражаются за них друг против друга». Командные дуэли – это то же самое, но дома выставляют сразу нескольких бойцов в паре. Сражения против бойцов храма, а также монстров, которых они специально припасли для кровавых игр, и есть еще выживание. Это когда на арену запускают сразу нескольких бойцов разных домов, и в живых должен остаться только один. Групповое выживание, ну и выживание против монстров. Вроде все. Эльф снова поднимает руку. «Выживание против монстров?» – спрашивает он. «Да, вас выпускают на арену и спускают на вас всяких тварей. Ваша задача – выжить. В этом типе состязаний побеждают либо монстры, либо благородные дома». «Ну и жесть!» – доносится до меня голос Андромеды. «И не говори», – задумчиво отвечаю я и «и». «Наше положение здесь хуже, чем у животных». «Эй, зеленокожий!» От внутреннего диалога с ИИ меня отвлек голос вояки. «Шевелись, или ты хочешь лишиться обеда, который может стать для тебя последним?» Я не хотел, поэтому просто пошел вслед за остальными рабами. После сытного обеда нас снова распределили по баракам, а еще через несколько часов погрузили и отвезли на саму арену, где состоялась церемония открытия. «Ничего себе тут народу!» — произнес эльф, когда нас выстроили рядом с рабами других благородных домов. «А я думал, будет больше», — усмехнувшись, ответил длинноухому Лео. «Может, хотя бы среди них найдутся достойные противники, а то у нашего нынешнего хозяина их совсем нет. Ну, может, зеленокожий чего-то достоит», — произнеся это, странный паренек ехидно улыбнулся. Как и ранее, его слова просто проигнорировали. После церемонии открытия нас снова увезли в бараке. «Основные поединки начнутся завтра с самого утра. Жеребьевка уже состоялась, и нашему дому выпала честь принять участие в сражении против монстров храма. Добровольцы есть?» Усмехнувшись, спросил старый вояка и увидел только одну поднятую руку. «Кроме него?» На всякий случай переспросил Кайрон, недовольно глядя на Лео. «Что ж, ладно, тогда пойдете вы двое». Он указал пальцем сначала на меня, а потом на эльфа. «Если все будет как раньше, то в самом начале кровавых игр стараются не выпускать сильных чудовищ, оставляя самое интересное на закрытие. Думаю, вы справитесь». Эльф поднимает руку. «Что насчет оружия? Мы будем сражаться деревянными палками?» – спросил длинноухий, когда ему разрешили говорить. «Нет, обмундирование вам выдадут завтра. На всякий случай предупрежу. Если, получив оружие, вы решите, что вам удастся сбежать, то спешу разочаровать. Если надумаете осуществить побег, то лучше сразу убейте себя полученным оружием, ибо если вас поймают живыми, то смерть вам покажется просто наслаждением». «На нас ошейники. Какой к черту побег?» – ставил свое веское слово Лео, за что был снова наказан. «Я тебе поражаюсь!» Стоя над упавшим на колени парнем, произнес Кайрон. Лев, который до этого момента был согнут в три погибели из-за того, что снова получил солнечное сплетение, поднимается, и я вижу безумную улыбку на его лице. «Ты умрешь!» произносит он спокойным голосом, и я чувствую едва ощутимый магический всплеск. «Не думаю!» Спокойно отвечает ему старый вояка. «А вот у тебя для этого все шансы!» Кайрон злобно улыбается. «Ладно, отдыхайте. Завтра у вас двоих будет сложный день!» Произнеся это, мужчина выходит из нашего барака, после чего его люди заковывают нас в кандалы и разводят по комнатам. «Надеюсь, ты не будешь мне мешать и крутиться под ногами!» Доносятся до меня слова эльфа из-за стенки. «В отличие от бараков на территории красного тюрбана, здесь у каждого была своя комната с лежаком, примерно 3 на 3 метра и где-то около 2 метров высотой. Надеюсь, ты тоже. Отвечаю я длинноухому и приземляюсь на лежак, который в длину был на полметра меньше моего роста. Я сильнее тебя». «Хм, а вот это интересно. Это что получается, эльф знает орачей?» «Не знал, что ты говоришь на моем языке». «Удивленно отвечаю я ему». «Я тебя предупредил», — отвечает эльф и замолкает. «Вот же ушлепок! Я столько мог у него узнать! Хотя нет, учитывая, как он относится к моей расе. И чем ему мои зеленокожие собратья так не угодили». «Это же мои доспехи и мой топор!» Удивленно произнес я, когда мне вручили мое же снаряжение. «Я не понимаю, врачи!» Махнул рукой Кайрон. Эльф перевел. «А чего ты удивляешься? Как правило, работорговцы продают все комплектом. Особенно такие вещи. Думаешь, много найдется воина, в котором это будет по размеру?» Усмехнулся старый вояка. «А это твое!» Он протягивает длинноухому обычную кожаную броню, пару коротких мечей и длинный лук. «Но у меня были другие доспехи», — принимая снаряжение, произносит эльф. «Небось зачарованные», — спрашивает Кайрон, и ненавистник орков молча кивает. «Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос. Надевай, что дают». Длинноухин начинает облачаться в полученное снаряжение, и я следую его примеру. «Все, теперь в телегу!» – приказывает вояка, и мы повинуемся. «Какие же они неудобные!» Все время, пока нас везли, эльф отчаянно пытался подогнать полученную амуницию под себя, но результат никак его не устраивал. «В отличие от него, у меня таких проблем не было, и мне пришлось лишь расслабить пару ремней в тех местах, где доспехи мне жали». За то время, которое я провел под надзором Кайрона, я довольно солидно прибавил в мышечной массе и стал еще больше. «Ты хорошо стреляешь», – решил я наладить контакт с длинноухим, но вместо ответа удостоился лишь его презрительного взгляда. «От моих действий тоже будет зависеть, выживешь ты тут или нет». На всякий случай напомнил я ему, но он снова промолчал. «Ну, дело твое». Я пожал плечами, и оставшуюся часть дороги мы проехали в полном молчании. Мой первый бой в качестве раба на кровавых играх состоялся в полдень. Вместе с длинноухим орконенавистником ненавистником нас поместили в комнату, которая больше всего напоминала тюрьму. В небольшом квадратном каменном помещении 5 на 5 метров и около 3 в высоту была одна дверь, через которую нас сюда завели, а вместо одной стены решетка, которая, видимо, должна была вывести нас на арену. Я сел на пол и посмотрел в темный коридор, от которого нас отделяли металлические прутья. «Надеюсь, ты умрешь в первом же бою», – произнес эльф, который сидел на максимальном удалении от меня. «Все может быть». Спокойно отвечаю я длинноухому. Ссориться перед самым началом боя мне с ним не хотелось, поэтому я решил просто не обращать внимания на его слова. Решетка со скрипом начала подниматься. Началось. Тяжело вздохнув, я принимаю вертикальное положение и поудобнее перехватываю рукоять топора. Снаружи до нас начинают доносить царев и улюлюканье толпы. Гикари. Эльф сплевывает на пол и тут же поднимается. Длинноухи несколькими уверенными движениями проверяет, как выходят из ножен его клинки, стрелы в колчане и натяжение тетивы. Не снаряжение, а мусор. Холодно произносит он, и когда решетка полностью освобождает путь, делает несколько шагов вперед. «Я работаю с левым флангом, ты с правым. Надеюсь, где лево и где право, ты понимаешь?» «Будь в этом уверен», — отвечаю я эльфу и обгоняю его. Все же крупицы здравого смысла у него остались, и это не могло не радовать. «Мы выходим за пределы манежа и попадаем в круг арены». «Ничего себе!» – произносит Андромеда, смотря моими глазами, и я не мог с ней не согласиться. Изнутри арена казалась еще больше, и казалось, ее многочисленные трибуны вот-вот коснутся неба. Я делаю еще несколько шагов, ищуясь под ярким солнцем, оглядываюсь по сторонам, не веря тому, что видел. «Сколько же тут человек!» И все они собрались здесь, чтобы посмотреть на то, как монстры или такие же рабы, как и мы, будут разрывать друг друга в клочья, лишь бы умаслить своих несуществующих богов», – произносит эльф и, достав из колчана несколько стрел, втыкает их перед собой наконечниками в песок. «Какой-то ты сегодня слишком разговорчивый», – усмехнувшись, говорю я вынужденному напарнику, пытаясь мысленно прикинуть, сколько эта громадина могла вместить в себя народу. Эльф уже хотел было сказать какую-нибудь гадость в ответ и даже успел открыть рот, но все его слова заглушил громкий рев боевого рога, разнесшийся по всей арене. Скрипнув, ворота, ведущие в такие же тюрьмы, в которых до этого находились мы, начали медленно разъезжаться в стороны. «Знаешь, кого я больше ненавижу, чем орков?» произносит эльф и накладывает на тетиву первую стрелу. «Гоблинов!» Он разжимает пальцы и стрела, издав характерный звук, устремляется в первую цель. А в это время из пяти открытых ворот на нас хлынула ярко-зеленая живая волна.